Глава шестая. На следующее утро Бет со мной не разговаривала. Даже после того, как я извинился многократно, она никак не хотела простить мне вечернюю выходку. Я всегда прошу у Бет прощения. Даже когда знаешь, что прав, я все равно извиняюсь. Я не выношу ее раздраженного молчания. И я всегда унижаюсь, если это требуется для восстановления мира между нами. «Слушай, это за меня алкоголь», — говорил, — сказал я на кухне, наливая себе чашку кофе, трясущейся рукой. Бет продолжала молча мыть посуду после завтрака. «Я просто пытался поговорить о вещах, которые меня волнуют». Она перебила меня. «Если ты допил кофе, а день Адама. Я хочу приехать в Гринвич пораньше, когда еще будет где припарковаться». И она вышла из комнаты а как насчет этой клятой царапины на спине? Хотелось мне крикнуть ей вслед. Но я сдержался. Как сдержался ночью, я не разбудил бы это, чтобы задать несколько вопросов о том, кто ее так поцарапал. Учитывая ее нынешнее настроение, это был, скорее всего, самый неподходящий момент для обвинения в близких отношениях с другим мужчиной. Лучше придержать эту козырную карту до подходящего момента. Поскольку была суббота, мы занялись самым что ни на есть американским времяпрепровождением. Побродили по магазинам элегантного замка богатства, который называется Гринвич. Место обитания белой кости. Немыслимо без 250 тысяч долларов в год. И, соответственно, там все забито представителями среднего класса. Особенно по субботам. Мы нашли место для парковки в верхней части Гринвич-авеню. Это покатый бульвар длиной в милю, на котором сгрудились торговые предприятия всех вообразимых сортов. Пошли вниз. Бет катила коляску с Джошем. Я вел Адама за руку. Молчание между мной и Бет нарушал только голосок Адама. «Ты купишь мне еще поезд для железной дороги?» Это была не просьба, утверждение. «Скажи, пожалуйста, Адам». «Ты купишь мне еще поезд для железной дороги? Пожалуйста». Это все еще было утверждение, и я не смог сдержать улыбку, если будешь хорошо себя вести. «И только после того, как мы зайдем в детский отдел», — заявила Бет. «Не пойдем в детский отдел, не пойдем в детский отдел», — заныл Адам. «Тогда никаких новых поездов и вагонов», — сказал я. Угроза подействовала. Когда мы добрались до детского отдела, Адам послушно примерил пальто из бобрика 65 баксов которая выбрала для него Бет. еще толстовку — двадцать два бакса, хлопчатобумажную водолазку — шестнадцать баксов и вельветовые брюки — двадцать восемь баксов, которые, по разумению Бет, должны были украсить его осенний гардероб. Но когда мы перешли в отдел для грудных младенцев, где Бет стратила семьдесят долларов на всякую ерунду для Джоша, Адам поднял вой. — Я хочу поед сейчас! — снова заныл он. — Подожди еще несколько минут, — попросила Бет. «Я хочу...» «Потерпи чуть-чуть». «Сейчас, сейчас, сейчас!» Адам тряхнул коляску так сильно, что Джош начал плакать. Бет крепко ударила Адама по руке. «Плохой мальчик, плохой мальчик!» — резко сказала она. Адам завопил папа и кинулся мне на шею. «Все в порядке, все в порядке!» — прошептал я ему на ухо, поглаживая по голове. «Не защищай его!» — сказала Бет. «Полегче, Бет. Он должен знать, что когда он плохо себя ведет, все верно, все верно». Адам в моих руках завыл громче. «Давайте так», — предложил я. «Мы встретимся в Бананаре Паблик через пятнадцать минут. Пусть немного успокоится. Как скажешь». Огрызнулась Бет и двинулась вместе с коляской Джоша в дальний угол магазина. Когда мы вышли на улицу, Адам, наконец, перестал реветь. «Мама меня ненавидит», — пожаловался он. «Не говори глупостей», — сказал я. «Ей просто не нравится, когда ты капризничаешь. И мне не нравится тоже». «Прости, папа», — я поцеловал его в макушку. «Вот и молодец». «Железная дорога, пожалуйста». Итак, мы двинулись в игрушечный магазин и купили ему пятый по счету миниатюрный паровоз. Четырнадцать долларов. Затем отправились в книжный отдел, где Адам выбрал для себя рассказы большой птицы. 8,99 долларов, а я, наконец, купил себе свидетельство Ричарда Авидона. 75 долларов. Удивительная ретроспектива его портретов, которые он сделал за 50 лет. Когда мы добрались до Банан Репаблик, Бет мерила короткий бежевый жакет. Он ей очень шел. Я подтолкнул к ней Адама. Он робко подошел и потянул ее за рукав. «Мамочка, прости». Она улыбнулась и поцеловала его. — И ты прости, что я тебя шлепнула. Просто будь терпеливее, договорились? — Ты в этом жакете потрясающе выглядишь, — заметил я. — Очень дорогой, — возродила она. — И сколько? — Триста двадцать пять. — Покупай. — Дорогой. — Ты ведь раздумала покупать диван, верно? — Ну... — Это ведь всего лишь деньги. Она еще раз оглядела себя в зеркале, затем повернулась и поцеловала меня в губы. Иногда ты очень даже ничего, — сказала она. Спасибо. Семейный кризис предотвращен, по крайней мере, на это утро. Мы снова одна большая счастливая семья. И всего-то ушло 623 доллара 99 центов плюс налог. Самая дорогая суббота за весь год. Тем не менее, это дешевле, чем психотерапия. У магазина я предложил ленч в детском ресторане, дальше по улице. «Я хочу в Макдоналдс», — заявил Адам. «Только не сегодня, солнышко», — ответила Бет. «Я хочу жареной картошки». «Ты получишь ее в ресторане», — уверил его я и сразу же пожалел. Бет сокрушенно покачала головой. «Бен, ты что хочешь, чтобы он превратился в жареную картошку? Или медвежонка Барни?» «Не давите на парня», — раздался голос рядом. «От жареной картошки никто до сорока лет еще не умер». Мы оба подняли головы. Это был Гарри Саммерс, наш сосед, пока не состоявшийся фотограф. «Привет, люди!» Его длинные грязно-блондинистые волосы были стянуты в конский хвост. Щетина выглядела сегодня еще более модной, чем обычно. И знаменитая самодовольная ухмылка была еще шире, чем всегда. Шириной в 70-миллиметровый экран. Но больше всего меня удивила его одежда. Она была настолько для города. Черная льняная рубашка застегнута до ворота, черные мешковатые штаны поддерживаются широкими черными подтяжками, черные ботинки на шнуровке, солнцезащитные очки, стандартный прикид для Вустер Стрит, но бросающийся в глаза на Гринвич-авеню. Кстати, единственной причиной, почему Гарри жил среди нас была его неспособность пробиться в центр. Я знал, что он пытался сделать карьеру фотографа в Нью-Йорке, но потерпел неудачу. И когда его старые родители умерли, Он, будучи единственным наследником, удалился в фамильный дом в Нью-Кройдене и жил на небольшое наследство, которое досталось ему от родителей и вряд ли превышало 30 тысяч в год, как подсказывали мне профессиональные чутье и опыт работы в отделе доверительного управления. Потому что отец Гарри так и не сумел пробраться выше среднего эшелона в голубом гиганте. А это означало, что даже при очень тщательном планировании Его капитал не мог превышать шестьсот тысяч, которые были аккуратно вложены в облигации, страховку и акции. Ровно столько доверительного управления, чтобы покончить с его карьерой. Так когда-то сказала о нем Бет, и все в нее крой да не были согласны с ее мнением. Но хотя почти все считали его лузером, он постоянно говорил о больших планах, о скором крупном заказе от знаменитого журнала, чего никогда не случалось. О том, что он здесь временно, что скоро все продаст и переедет в Лос-Анджелес. И всегда взирал на наши полосатые костюмы и наших бойких курносых жен с нескрываемым презрением. Я его ненавидел. Привет, Гарри, равнодушно сказал я. Доброе утро. Внесла свою лепту Бет и тут же наклонилась, чтобы решить какую-то проблему Джоша. Тратите деньги? Он оглядел все наши пакеты и обратил внимание на самый большой из книжного магазина. Что за книга? Авидон, свидетельство. Хороший выбор. Эти люди, бредущие вдоль дороги, как он умудрился снять их на нейтральном белом фоне и, тем не менее, показать всю бескрайнюю пустоту бесплодных земель Америки. Потрясающие снимки, верно? Да, потрясающие. Знаете, когда я на прошлой неделе видел Ричарда... Какого Ричарда? Перебил его я. Авидона, вот какого. Он что, ваш друг? Скорее, просто знакомый. Встретил его на вечеринке у Лейбовиц. Энни Лейбовиц? Именно. Тоже ваша подруга? Ну да, мы с Энни знакомы уже много лет. Она мне сказала, что если они с Зонтак не вернутся в Сараево от Венити она посоветует Грейдену послать меня. Зонтак Грейден. Гарри Саммерс. Чья последняя выставка состоялась в такой достословной галерее, как ресторан Граппа, на Адамс-авеню у Нью кройдене Умудрился привлечь внимание американских интеллектуалов, не говоря уже редакторе Ванити Так что тогда сказал вам Ричард? – спросил я. Папа, вмешался Адам, дергая меня за руку. Хочу жареной картошки. Нам надо идти, добавил Бэт. Все еще снимаете? – спросил Гарри. Когда есть время. Купили что-нибудь новое и сногсшибательное? Канон EOS один, ответил я. Слышал, что эта камера очень хороша для военных репортажей. Широкая ухмылка. Вы сегодня в Хартле идете? Я кивнул. Тогда еще увидимся, сказал Гарри и отошел. Прошло минут пятнадцать, а я все еще кипел. Нет, только подумай, какая задница, сказал я, потягивая пиво в ресторане. Следи за языком, Бен. Когда я на прошлой неделе видел Авидона... Лейбовец предложила Венните послать меня в Сараево. Только Веннити этого придурка на Куни Айленд не пошлет. Почему ты так злишься? спросила Бет. Потому что он ничтожество, которое сыпет именами. Подумаешь, он всегда был таким. Ты это знаешь, так что с какого перепугу ты так вызверился? Я не вызверился. Я просто ненавижу этого самодовольного ублюдка. Тебе не нравится, что он говорит об известных людях? А тебе? Тоже, но это же чушь. Я так это и воспринимаю. Как именно? Не знаю. Может быть, он так защищается. Отбрось в сторону эту тупую браваду, и останется парень, который все еще пытается чего-то добиться в фотографии. Может быть, у него ничего не получается. Но он, по крайней мере, пытается. Ничего себе. Премного благодарен. Я вовсе на тебя не намекала. Ну разумеется, обиженно сказал я. Почему ты постоянно нарываешься на ссору? Я вовсе не нарываюсь. И все, что я не скажу, относишь на свой счет. Во всяком случае, я не пытаюсь вонзить в тебя ноши, ты чертовски тонкокожий, — говорит великий романист. Бет поморщилась, будто получила пощечину. Извини, тут же сказал я. На ее глазах показались слезы. Бет! Я потянулся к ее руке. Она отдернула руку, тупо уставившись в стол. Я почувствовал себя самым последним дерьмом на земле. «Мама плачет», — сообщил Адам. «Мама в порядке», — сказала Бэт, вытирая глаза. Я попросил, чтобы принесли чек. По дороге домой в машине царило молчание. В дом вошли тоже молча. Мои очередные извинения тоже натолкнулись на молчание. Молчание, когда я заявил, что спущусь вниз в свою темную комнату, пока Адам с упоением смотрит Маугли в тридцать второй раз за неделю. Молчание. Она отлично умела им пользоваться, превращала его в тупой инструмент, который причинял максимальную боль, заставлял ощущать максимальную вину. Как только вращающаяся дверь темной комнаты закрылась за мной, молчание навалилось с новой силой а кислота ядовитой струей вгрызлась в стенки кишечника. Снова придется пить молокс, так что я протянул руку за увеличитель, нащупал бутылочку с белым как мел эликсиром, которую всегда держал под рукой для подобных случаев. Солидный глоток. Сосчитай до двадцати. Просто. Живот уже не кажется тебе адом в язвах. Малокс справился с задачей. Ты снова способен существовать. Во всяком случае, несколько часов. Я потратил на свой желудок три тысячи долларов. Я ел барий. Подвергался телескопическому обследованию внутренностей. Я даже согласился на то, чтобы в мой пищевод опустили микроскопический аппарат, который искал там карциномы, злокачественные опухоли и прочую гадость. Но ничего не обнаружил. Даже малюсенькую язву. Полностью здоров это точно не рак сказал мне специалист в больнице нью йорка нет никаких следов злокачественных новообразований ваша двенадцатиперстная кишка в полном порядке тогда в чем дело настойчиво спросил я желчь сказал он вы страдаете от избытка желчи три тысячи баксов чтобы это определить я включил увеличитель вставил негатив в рамку и принялся нажимать на кнопку электронного автофокуса. Постепенно из мутного пятна возникло изображение полного пожилого мужчины с тремя подбородками, в мятом костюме, который выходил из здания товарной биржи Нью-Йорка. Глаза расширены от страха, как у оленя, который уставился на фары приближающегося грузовика. Я сделал этот снимок несколько недель назад. Как-то я выскользнул из офиса раньше времени, В кейсе лежал мой Никон. Я проторчал больше часа у дверей товарной биржи на Уолл-стрит, отщелкав четыре пленки, наблюдая за приходом и уходом брокеров и персонала биржи. Естественно, я чувствовал себя мальчишкой-прогульщиком, но все равно был доволен своим поступком. Особенно, когда обнаружил, что среди 144 кадров есть три или четыре интересных снимка. Совсем неплохой результат для меня поскольку я очень строго в выборе того, что следует напечатать. И с того момента, как я повесил негативы на просушку, я знал, что этим образом раздувшегося, встревоженного пожилого человека я попал в точку, что снимок превзошел все хитроумные композиции и неожиданно воспроизвел неудобную правду. С фотографией всегда так. Если вы задуряете себе голову красивыми идеями насчет использования своего объектива в качестве арбитра верит правда, на французском. Вы неизбежно получите мертвые самодовольные образы, которые не имеют никакого отношения к существу дела. Лучшие кадры всегда случайны. Вспомните страшные снимки дна Нью-Йорка, которые делал Уиджи, или хотя бы снимок Капы, умирающий испанский республиканец. Его руки раскинуты, как на распятии. В спину пронзила пуля. Их лучшие снимки были сочетанием блестящей техники и чистой случайности. Они оказались в нужный момент, в нужном месте. Случайность — это все в фотографии. Вы можете часами ждать нужного момента. В конечном итоге вы не получите того, чего ждете, Но вместо этого обнаружите, что несколько снимков, которые вы сделали, пока томились в ожидании, отличаются естественностью, которой не хватает в заранее задуманных фотографиях. Первое правило искусства — нужный момент может так и не наступить. Или же вы можете наткнуться на него случайно и молитесь Богу, чтобы палец у вас в этот момент был на затворе. С помощью моторизованного автофокуса я добился резкости негатива, немного обрезав фон по выбранному контуру, чтобы резче выделить изображение потрепанного жизнью брокера, который, шатаясь, спускается с портала биржи. Затем вставил лист бромистой фотобумаги в рамку, выключил лампу увеличителя, Нажал на кнопку автоматического печатания и подождал три секунды. Красный свет. Затем на 60 секунд в проявитель, затем в закрепитель, затем в фиксаж, затем снова включил лампу дневного света. Но когда я вытащил снимок из последней ванночки и повесил его сушиться, я сразу же увидел дефект печати. Казалось, что брокер загораживает другая фигура с технической точки зрения вы можете назвать это явление призраком легкое издваивание как бы образ который преследует основное изображение создает впечатление фантомного фона человек за человеком я тут же сделал еще несколько отпечатков на всех я увидел тот же явный призрак намек на вторую жизнь скрытую под первой Вторую личность, которую мы все тщательно скрываем. Возможно, камера слегка вздрогнула, когда я щелкнул затвором. Возможно, я немного ошибся с раствором, когда разводил проявитель и проявлял пленку. Но когда я просмотрел негативы, то увидел, что призрак появился только в этом кадре. Все остальные снимки этого человека были обычными. Да, точно. Этот призрачный образ был лучшим во всей серии. Почему я его не заметил, когда проявлял пленку? И как вообще этот призрак туда попал? Чем именно был этот непонятный фантом? Я взял лупу и долго изучал все четыре отпечатка, пытаясь найти хоть какой-то ответ на этот вопрос. Затем в дверь темной комнаты постучали. «Нянька пришла», — сказала Бет. «Иду», — ответил я. «Зайди на секунду, хочу кое-что тебе показать». «Нет», — отказалась Бет. Пока я открывал вращающуюся дверь, она уже успела подняться по ступенькам. В машине она продолжила изводить меня молчанием. «Я же сказал, что извиняюсь. Мне наплевать», — ответила она. «Я знаю, глупо было с моей стороны. Я не хочу это обсуждать. Я вовсе не хотел ничего подобного. Хотел». Снова молчание. «Бет, послушай». Молчание. Разговор окончен. Билл и Рут Хартли жили всего в миле от нас. Их дом был крыт красной дранкой с белыми ставнями и массой детских качелей-каруселей на передней лужайке. Мне эти горки и качели всегда казались избыточными, потому что их единственный сын Тео родился с синдромом Дауна и большую часть времени жил в специальной школе недалеко от нью хейвена Они хотели еще детей, но у них ничего не вышло. «Господь таким образом внушает нам, что мы можем хорошо жить и одни», — как-то сухо заметил Билл. Он был брокером, единственным наследником небольшой брокерской фирмы на Уолл-Стрит, которой руководили четыре поколения Хартли и которая обслуживала узкий, но очень избранный круг клиентов. «Приятный, надежный бизнес», — так отозвался о своей фирме Билл. Хотя он мог сказать то же самое и обо всей своей жизни потому что Билл и Рут были примером спокойной уверенности. Они встретились 20 лет назад в университете, поженились, и их брак был одним из тех редких случаев, когда все идет гладко, без сучка и задоринки. Рут была довольно влиятельным чиновником, занималась связями с общественностью в Нью-Йорке, а Билл был вполне доволен, что его маленький бизнес не втянут в рутинную жизнь больших фирм Уолл-стрит. Они хорошо зарабатывали, у них был неплохой дом, Приятная тридцатифутовая яхта неподалеку, на которой бил часто катал меня. На них было приятно смотреть, когда они вместе. Они никогда не мешали друг другу. Глубокая прочность их брака подтверждалась тем, что когда родился Тео, им удалось сохранить гармонию и не разбежаться. Я завидовал их равновесию, их стабильности. Они смирились со своими рамками, не то что мы с Бэт. Вместо того чтобы воспринимать свою загородную жизнь как кошмарное ограничение, они спокойно и достойно приняли те карты, что им выпали, и постепенно обрели то, что никак не давалось нам удовлетворение. Но рано появившееся лысине Била я не завидовал, или жирку, который постепенно накапливался вокруг его талии, или его свитерам. Когда он встретил нас у двери, на нем был темно-зеленый свитер, украшенный маленькими пингвинами. Кто тебе это подарил? – спросил я. Нанук с Аляски. Из-за его спины выглянула Рут. Я подарила. Бет сердито взглянула на меня, тихо пробормотала: «Урод», и направилась в гостиную, где уже собралось много народу. Да ладно, – сказал Рут задорно подняв брови. На ней был свитер с вышитыми белыми медведями. Прости. Не бери в голову, Бен, – сказала Рут, следуя за Бет в гостиную. Все веселитесь, ребята, спросил Билл. Его, пожалуй, можно было назвать моим близким другом. И не спрашивай. Тогда двойной виски. Да благословит Господь Билла. В отличие от большинства жителей Юкроидана, он не молился перед алтарем воздержания и не предпочитал модную воду. Он верил в врачебное воздействие алкоголя. Тройной, поправил его я. Есть Макалан, двадцатипятилетней выдержки, с твоим именем на этикетке, сказал он, направляясь в кухню. Но раздался звонок в дверь, и он повернул туда. А, наш посланник из мира культуры, сказал Билл. Я круто повернулся. В дверях стоял Гарри, весь в черном и с привычной ухмылкой на физиономии. Принес кое-что особенное. Он протянул Биллу прямоугольную подарочную коробку. Билл открыл ее, изучил этикетку и явно остался доволен. Ну что ж, тогда можешь остаться, сказал он. Пойди налей себе выпить. Гарри одарил меня скользким взглядом и отправился искать бар. Когда он отошел подальше и не мог нас слышать, Бил прошептал. Возможно, он и хвастливый придурок, но в вине разбирается. Ты когда-нибудь это пробовал? Он протянул мне бутылку. Туманная бухта. Савиньон-Блан 1993 года. — Да, — ответил я. Пробовал.